Глава 28 восьмая Нет ничего удивительного, что у серьёзного мага-аристократа есть в усадьбе место для проведения боёв. Я уже отмечал, что в этом мире такое вообще норма. Практически в каждом городе есть какая-никакая арена, и личных площадок тоже достаточно. Это примерно как театры в царской России, наверное. В общем, условия для проведения схватки у хозяина были. и не только условия, у него был и свой взгляд на то, как все организовать. «Однако, прежде чем начать», — произнес выглядящий самым трезвым среди собравшихся маг, «я хочу внести предложение, почему бы не воспользоваться этим инцидентом, чтобы разнообразить вечер и привнести в него оживленность». «Вы хотите устроить показательный бой, магистр?» — осведомился пожилой маг, тот, что был в сопровождении духа. Собственно, она все еще была рядом с ним. А вот когда они появились в помещении, я не заметил. «Не бой», — поправил Норн. «Бои!» «Многие мои сегодняшние гости пришли с охраной или сами способны постоять за себя. Почему бы не продемонстрировать свои способности?» «Со своей стороны я готов выделить приз из своей коллекции». Это явно заставило собравшихся заинтересоваться. «Что именно?» Осведомился вроде бы один из той троицы, что пытался клеиться к Орлуэт. «Защитный, проекции, связи или контрактный якорь победитель сам сможет выбрать», — ответил хозяин. «Я не стану жертвовать самыми ценными образцами, но выбор предоставлю достаточно широкий». «Что скажете, господа?» «Найдутся желающие». Одна за другой принялись подниматься руки. Хозяин дома и города... Удовлетворенно кивнул. Прекрасно. В таком случае поступим следующим образом. Опять турнир. Ну, оно, в общем-то, и логично, учитывая местные традиции. И снова меня это вполне устраивает. Я изначально шел сюда в надежде заполучить что-то из коллекции Норна, а вышло так, что он сам все устроил. Ну, осталось победить, но... Всякое возможно, конечно, расслабляться я не собираюсь, но объективно шансы на то, что приз не окажется в моих руках, стремятся к нулю. К сожалению, как раз причина моей уверенности в этом была одновременно и главной моей заботой. Все дело в том, что организатор не ограничивал количество участников, так что усач, с которым у меня вышел конфликт, записался вместе со своими двумя слугами. Меня, однако, напрягало не это, как и не то, что все они будут моими противниками. Проблемой была также записавшаяся в участники Рони. Моя прошлая победа в спарринге с ней была довольно напряжной, а после того она получила впечатляющий удар. Я тоже немного прокачался, но она была единственной из присутствующих. В победе над кем я был совсем не уверен, а вероятность того, что она кому-то проиграет, можно и не рассматривать. У меня, по крайней мере, иммунитет к манипуляциям аурой, а у местных такого преимущества нет. И сильно сомневаюсь, что у кого-то найдется что-то сравнимое. Боевая магия в этом мире развита больше, чем на моей земле, но конкретно здесь собрана отнюдь не элита, в отличие от рогатой. Вот она вполне себе элита, пусть и не какой-нибудь архимаг. Мою иронии схватки в сетке турнира поставили крайними после других участников, так что у нас было какое-то время, и я хотел воспользоваться им, чтобы для начала, ну, отчитать своевольную демоницу. Вот серьезно, как-то не так я себе представлял проблемы с демонами. И они еще не закончились. Пока я удручался глупости мира и отдельных его обитателей, причина этого моего состояния снова проявила себя. С позволения хозяина сего мероприятия я тоже хочу кое-что предложить. Она покосилась на пожилого мага, и тот согласно кивнул. У меня на родине в подобных мероприятиях принято участвовать чуть более активно. Пусть каждый участник внесет что-то, некую плату, а победитель заберет все. Это интересное предложение, согласился Норн. И что же хотите внести вы, раз это ваша идея? «Победитель сможет провести ночь со мной!» — сообщила рони «Позволь предположить», — вздохнул я. Мое предположение, что ЛРМ действовала в состоянии легкой неадекватности из-за продолжающегося эффекта афродизиака, оказалось ошибочным. Она приняла нейтрализатор из своих запасов. Впрочем, в следующей версии я был достаточно уверен. «Хочешь воспользоваться возможностью, чтобы немного заработать?» «Заодно щелкнув местным по носу, так?» Демоница лишь чуть улыбнулась. Я вздохнул. «Блин, ты, конечно, девочка взрослая и сама можешь решать, но всегда что-то может пойти не так». Она улыбнулась чуть шире и наклонилась к моему уху. «Я обещала только провести ночь. Ее наполнение — отдельная история». «Ты демон», — я усмехнулся. «А ты слишком честный». Не то чтобы мне это не нравилось. Свою оплату я внес банальным золотом, и хотя мое финансовое положение в целом хорошее, но терять его не хотелось, как и возможность наложить руки на коллекцию амулетов хозяина дома, в общем-то. Первые схватки, впрочем, подтверждали мои предположения. Низкий класс. Единственное, что не то чтобы это было неожиданностью, но несколько напрягало, Бои шли без аналога дворца грез. Все всерьез и в полный контакт, так что уже двое претендентов из числа охраны гостей отправились в местную медчасть с различными травмами, ожоги в основном. Фаерболы, к слову, были вполне приличные, получше лучшему его Вообще, схватки были бы и большинство участников не стремились серьезно покалечить противника, а тем более убить, однако боевая магия – это боевая магия, пользоваться ею без риска невозможно. Это как дуэль на гранатах примерно. Собственно, почему и изобрели Дворец грез. Есть еще, правда, боевые проклятия и подобная хрень, но это, как правило, вспомогательное, вроде моих тьмы и бессилия. Основа основ боевки – огонь. Но не только. Поединщики демонстрировали и различные проклятия, и молнии, и усиления, и даже аналог моего выстрела. Воистину, что обычные, что магические технологии везде идут схожими путями. Что-то действительно необычное – большая редкость. Собственно, первый необычный подход продемонстрировала рони Не думаю, что кто-то, кроме меня, воспринял оскорбление, с которого она начала схватку формой боевой магии – коей она вполне себе являлась. Но вот дальнейшее было вполне себе очевидно. Рони рванулась прямо вперед, ее противник швырнул в нее окутанный молниями шар, от которого она словно просто отмахнулась, отбросив его в окружающий спаринг площадку барьер. Судя по кривизне траектории, шарик был управляемым, если не самонаводящимся, но все равно разбился о барьер. Маг попытался выставить какой-то свой барьер и уклониться, Но ни то, ни другое толку не принесло. Демоница пробила замерцавшую и исчезнувшую стену барьера и врезала противнику ладонью в лоб. Скорее даже просто прикоснулась, но он тут же обмяк. Учту, хотя скорее всего тоже некое аурное воздействие. Суммарно, считая стартовое оскорбление, это заняло меньше пяти секунд. Мои женщины временами пугают. Моим противником был, естественно, тот тип, из-за которого этот турнир и был организован – Алонзо Кантаро. Другие пары определялись жеребьевкой, но мы были определены изначально. Пустая круглая арена, мы на разных концах. Даже с персональным разгоном и искажением потока я не так быстро, как рони да и стиль у меня другой, но все же затягивать не собирался. Впрочем, убивать противника, пусть он и засранец, тоже не хотелось. так что шоковое касание. И мои веревки оказались обрублены возникшими рядом с магом его охранниками. Контракт призыва не противоречит правилам на самом деле. Я мог бы ответить собственным призывом, но в этом мире дотянуться до воинства Саласа было дороговато, так что цепь. не магический щит, ни меч, ни попытка уклонения магу-телохранителю не помогли. Живительный разряд электричества немедленно отправил его в нокаут. К счастью, те, кто способны выдержать хороший электрошок, попадаются редко. Большинство магов остаются обычными людьми по физическим кондициям. Однако противников оставалось еще двое, и они тоже не теряли времени. И больше того, сумели таки продемонстрировать нечто необычное и даже впечатляющее. «Щит и персональный барьер внезапно обнулились, а меня окутал огонь. Похоже, мои защитные барьеры сгорели». Полагаю, обычного мага, полагавшегося на защитную магию, это немедленно вывело бы из строя, даже без дополнительных атак. Однако у меня оставались активная магическая броня и жизнь в числах, так что обошлось минимальным уроном HP. А затем, вероятно, это должно было быть атакой. Вместо угасшего огня меня вдруг окутало облачко золотых искр, втягивающееся в тело. Он что, попытался натравить на меня какого-то духа, который сдох? Недоумение, однако, не помешало мне снова хлестнуть противников веревками и цепью. Еще минус один охранник. Босс оставался на ногах, но... «Я признаю поражение», — произнес он. «Э, не понял. По всем канонам подобный тип должен до последнего упорствовать, отрицая реальность и брызгая слюной. Я был неправ, приношу извинения». Слова явно давались Кантару с трудом, практически сквозь зубы, но он все же выдавил их. «Я реально даже растерялся!» «Принято!» — наконец произнес я. «Но рекомендую учесть на будущее. И надеюсь, что вы не причастны к одурманиванию моей подопечной!» Он нахмурился. «Одурманиванию?» Я кивнул. «Но если вы тут ни при чем, то не обращайте внимания, я разберусь. И, кстати, у вас весьма интересная магия. Собственно, настолько интересное, что не будь у меня пробивания барьеров...» я попытался бы как-то заполучить соответствующий навык. Если он смог так легко снять мою защиту, то я смог бы снимать чужие. Но раз уж у меня свой навык со схожим эффектом, нет смысла заморачиваться и тратить эссенцию. Разве что для Снегурки. Нет, пожалуй, все-таки не буду заморачиваться». «Конфликт исчерпан», – осведомился хозяин со своего места за столиком в стороне. орлоэт сидела с ним. «Надеюсь на это», – ответил я. «Не хотелось бы, чтобы этот тип все же был связан с приворотным зельем, поскольку придется разжигать конфликт снова, но если что, пойду на это». Формулировка соответствующая. «Хорошо, в таком случае продолжим схватки». Следующий раунд оказался более ожесточенным, к слову, мой противник, похоже, тоже пострадал. То ли примененная им противобарьерная магия была очень требовательной, то ли сказалась та фигня, с которой я получил эссенцию, но выглядел он измотанно, и маны оставалось на донышке. Причем во время боя еще была, остаток ушел после. На лечение, возможно. Неважно. Интереснее было то, что дух спутницы старика тоже участвовала в турнире. И весьма успешно. Собственно, это... На мой взгляд, самая интересная участница, если не считать рони Дематериализация, что-то вроде телекинеза и прозрачное магическое копье позволили ей быстро выиграть обе схватки. рони свой второй бой выиграла почти идентично первому. Рывок вперед и один удар. Чтобы не пытался делать ее противника, она этого, похоже, даже не заметила. Броняки на ее уровне – штука весьма впечатляющая. Хорошо, что пробивание против нее эффективно. В третьем раунде я столкнулся с привлекшей мое внимание дамой духом, но бой оказался проще, чем я опасался. Ее копье не пробивало мою восстановленную защиту, так что я просто позволил ей нанести удар и контрактовал цепью с касанием смерти. Она была все еще в состоянии продолжать бой, тем более, что ослабила воздействие своевременной дематериализации. Судя по изучению и растяжению статус-бара, она не исчезала полностью, а просто рассеивалась в пространстве. Но ее хозяин поспешил объявить поражение. Похоже, ценит. Ну, я бы тоже ценил. Осталось всего две пары участников. рони вышла на арену, размяла руки И тут где-то за пределами дома громыхнуло, и на краю карты появились красные точки. Я не мог сдержать нервный смешок. Это же из-за меня, да? «Уважаемые гости, на поместье произошло нападение», – произнес хозяин, и его голос разнесся по всему зданию. «Не беспокойтесь». Безопасность моего дома на должном уровне, но рекомендую провести ближайшее время в гостевых комнатах, пока с этим неприятным инцидентом не будет закончено. Окончание турнира также откладывается. Разумеется, хорошего настроения гостям это не прибавило, но в сопровождении выслушивающих жалобы слуг они принялись расходиться, в большинстве своем. Особо смелые или глупые остались. «А с вами я хотел бы побеседовать, уважаемый», — обратился ко мне хозяин, — «со всеми вами, если вы не против». Я кивнул. «Почему нет?» Центральная часть поместья, личные покои хозяина, была своеобразным дворцом в дворце, окруженным еще одним растительным поясом обороны. Буквально внутри набора соединенных помещений...» составляющих внешнюю часть поместья, находился еще один сад, а в нем еще одно здание. Я шел с открытой автокартой, чтобы отслеживать происходящее и иметь возможность вовремя среагировать. Сбежать, скорее всего, и мог видеть раскладку этого комплекса. И еще кое-что. Когда мы вошли во внутреннее здание, точки напавших из красных стали желтыми. Это было странно, а все странное – подозрительно». о чем я немедленно сообщил своим дамам по связи. Тут творится какая-то фигня. Напавшие только что перешли из врагов в нейтралы, но не уходят, продвигаются даже. Мне все это не нравится. Очередные идиотские интриги. В голосе Ирони было безразличие. Только сорвали схватку. Думаю, не стоит спешить. Посмотрим, как все будет развиваться. Предложение Куалоны полностью совпадало с моим взглядом, так что я послал в ответ чувство согласия. «Вы неплохо сражаетесь», — заметил хозяин. Ронни хмыкнула. «Это была всего лишь легкая разминка. Заявляя претензии на важность, будь готов подкрепить их силой, иначе ты фигляр идутый пузырь, на который противно смотреть». «О!» «Так вот что ее задело. Или не выделывайся, или отвечай за слова». родная культура. В текущем мире все несколько иначе. Тут хоть и магократия, но все же в первую очередь аристократия, а потом уже мага. Маги сражаются из-за спин простых солдат, в отличие от родины моей демоницы, где вообще с армиями не особо, и каждый аристократ идет впереди своего отряда. Ну, как правило. Но именно что, как правило, а не исключение? Похоже, мои мысли протекли в связь, поскольку демоница добавила. Сильный может позволить себе вести себя, как захочет, а когда слабый ведет себя, как сильный, это бесит. На земле все сложнее, но здесь те крошечные власть и деньги, которыми они располагали, не стоят моего кулака. Специфичная, но вполне понятная философия, с которой я не могу не согласиться, не возразить. Резонно согласился Норн. Обычно все сложнее, но все же резонно. «Сложнее бывает, когда ни одна сторона не уверена в своей силе», — сообщила демоница, «или над ними нависает некая третья сила, куда более могущественная, чье внимание нежелательно, что опять же сводится к «не в своей силе». «Я уверена в своей, и тем более в силе моего господина». «Все еще использует это слово», — я мысленно хмыкнул и ответил вслух. «Ты меня переоцениваешь. Несколько. Нисколько. Ты просто не любишь конфликты. С этим не поспорю». «С правильными действиями сил клана вполне достаточно, чтобы не бояться никого в этом мире, кроме богов», заметила женщина уже мысленно. «Но у тебя и с богами есть связи. Когда ты так говоришь, я сам себя начинаю бояться», задумчиво отозвался я. «Мм». Вроде бы уже были такие мысли, но просто не могу воспринимать такое всерьез. «Не, это очевидное преувеличение». «Я видывал множество разных магов», – произнес меж тем хозяин. «Разной силы и разных способностей. Обычно личная сила бывает вторична, если не считать особых условий, но у вас довольно впечатляющая репутация. Я стараюсь быть в курсе относительно значимых фигур, в том числе демонов». хоть это и не моя специализация. «Только не надо озвучивать это дурацкое прозвище, пожалуйста!» Я поморщился. «Сильно подозреваю, что оно возникло из-за глупой шутки, а там приклеилось!» Он кивнул. «Хорошо. Я хочу предложить сотрудничество». «В принципе, я всегда открыт для сотрудничества», медленно произнес я. «Вся эта ситуация меня беспокоит». не столько даже нападением и суетой, сколько тем, что может стоять за этим. И, возможно, мы зря сюда пришли. В смысле, в центральную часть усадьбы. Есть возможность конфликта с хозяином, а он определенно из тех магов, которые многократно сильнее на подготовленной территории. «Но я не планирую заключать политический альянс или нечто подобное», — продолжил я, — «как и задерживаться здесь». Мы изначально посетили регион просто ради его знаменитых фруктов. Ну, и меня интересует ваша коллекция. Я могу взять контракт на защиту от текущей атаки, но это максимум моего участия на настоящий момент. Пожалуй, я приму ваше предложение, кивнул Мак. Платой за быстро составленный контракт был один амулет по моему выбору. Любой, в отличие от приза за турнир. Конечно, в теории хозяин мог спрятать лучшее. Но лучшее для него и для меня отнюдь не совпадает, так что я счел договор вполне приемлемым. Больше беспокоило другое. «Будьте настороже», — сообщил я своим дамам по связи, «и присматривайте за орлоэт Все это мне очень не нравится. В прошлый раз подобная ситуация закончилась войной миров». «Не беспокойтесь, в этот раз все куда проще», — сообщила Орлуэт. Да, я, посомневавшись, все же включил ее в конференцию. В конце концов, она не только объект защиты, но и вместе с нами в этой ситуации. Ну, я подозревал, что она что-то знает, но объяснять больше фея не стала. Ожидаемо. Я выдвинулся согласно указаниям хозяина, оставив дам с ним. рони естественно, настаивала на том, чтобы отправиться со мной, но безопасность феи меня беспокоила больше, чем моя. Плюс я всегда смогу позвать демоницу на подмогу, если что. Возможно, стоит освоить навык призыва, вроде того, что использовал кантару но пока что достаточно связи. Уже наступила ночь, и в темноте, рассеиваемой огоньками звезд, мерцающих ночных цветов и приглушенным освещением изнутри дома, опустевший дом и ночной сад выглядели загадочно и немного мрачно, даже без учета обстоятельств. Я, однако, вглядывался не в это окружение, а в раскрытую автокарту. Стоило покинуть внутреннее здание, как желтые точки снова стали красными. И не только это, автокарта вообще выдала много информации. Во-первых, на противоположной от меня стороне здания пара красных точек проникла в здание и вступила в контакт с зелеными. И прежде чем я успел что-то предпринять, зеленые точки исчезли. Во-вторых, часть зеленых точек, отображавших слуг, стали желтыми. И, наконец, зеленая точка хозяина тоже пожелтела. «Кажется, я знаю, что происходит. Но не знаю, что с этим делать».